Ганнибал залюбовался им. — Вот настоящий герой! Он обратился к военачальникам. — Кое-что из того, что я хотел сказать, уже высказал Махорбал. Давайте оглянемся и посмотрим, что мы совершили этим летом. — Оглянемся, а потом посмотрим вперед. Мы раздавили врагов в Иберии, прошли через Пиренеи, Прошагали через всю Галлию, через Родан мы переправились с немалым мастерством, мы обманули римлян. В долине савра мы чувствовали себя как дома, мы ели и пили вдоволь, запаслись новым оружием, взяли в дорогу теплую одежду, отличные башмаки. Я полагаю, что мы не можем, просто не вправе жаловаться на свою судьбу. Поход, как всякий поход, был не очень легким. Но приятным почти прогулка. А теперь мы в Альпах одни твердили, что они неприступны. Но мы же в Альпах говорили, что горы здесь высоченные, до неба. А, как сами видите, это не так. Нам остается совсем немного, чтобы прийти туда, куда идем. Чего мы ждали от Альп? Снега? Да, он есть». Он очень неприятен, но знали, что он будет. А лед? Разве мы собирались шагать по мощенной дороге? Вовсе нет. Мы запасли следорубами. У нас прекрасные проводники. Мы приняли меры против коварных горцев. Словом, мы сделали с вами все, что нужно для успеха. Учтите. Когда мы говорим о войне, то держим в уме и наш переход через Альпы. Это тоже война, война против жестокой природы. Я, кажется, говорил, что переход через Альпы есть часть войны с Римом, а там, где война, там и потери. Верно, чем меньше потерь, тем лучше. Но вешать нос при виде слона, падающего с кручи, позвольте. А где же воинская доблесть? Где смелость? Где решимость? А теперь я хочу сообщить вам самое важное. Мы почти на гребне этого перевала. Завтра, с рассветом, я надеюсь показать вам нечто, от чего вас, как говорится, душа запоет. Мы увидим, увидим воочию прекрасную долину, всю зеленую, богатую хлебом и прочей пищей. Это будет прямая дорога на Рим. Мы на пороге Рима. мы у нашей цели победа в наших руках. Сообщите обо всем этом нашим воинам. Последние фразы Ганнибал произнес стоя. Он верил, он был уверен, и эта вера его передалась его помощникам. Махарбал сказал за всех, мы покажем себя и свою силу. Еще два слова, продолжал Ганнибал. Я пойду туда, на гребень перевала. Я буду вместе с воинами, а вы идите к своим. А тебе, Берикс, приказываю, возьми тысячу легко вооруженных и займи все высоты слева по нашему движению. Эти горцы ушли в свои жилища, а завтра, когда проснутся, то увидят, что мы повсюду, и тогда мы сможем двигаться вперед, не опасаясь нападений. Берик заявил, что горцам не поздоровится. Он предложил жечь костры по всему движению войска, чтобы горцы не смели приближаться. — Хорошо, — сказал Ганнибал, — действуй, Берикс, а на рассвете мы сойдемся на прекрасном месте. Ганнибал потребовал коня, сел на него и вместе с многочисленной гвардией двинулся вперед сквозь снег, преодолевая значительный подъем. Но ехал он уже не по тропе, а по довольно широкой дороге, проложенной солдатами. А снег и не думал униматься. Он стал более хлестким, слепил глаза. Приходилось зорко следить за дорогой, уверенно править конем. Время от времени кто-нибудь падал в бездну, и истошные вопли жутким эхом разносились по горам. Но, несмотря ни на что, войско медленно, но верно, продвигалась вперед. Воины при свете факелов узнавали своего предводителя и криками приветствовали его. Окруженный всадниками, Ганнибал подвигался в мгле. Какая же сила могла удержать его, если сами Альпы пусть с трудом, но покорялись ему? Вдруг всадник, ехавший справа, качнулся в сторону. Ганнибал мигом схватил его за плечи и привлек к себе «Что с тобой?» Участливо спросил он, — Ничего, эта лошадь споткнулась, не бойся, с тобой мы всегда храбры, — браво ответствовал всадник.